Глава 24. Прощаюсь с уходящей пациенткой, нацепив на лицо фирменную улыбку. Душная тетка, не люблю таких. А впрочем, возможно, я преувеличиваю из-за дурного настроения от предстоящего вечера. Перевожу взгляд на часы. Половина пятого. Ощущение, что в клинике я провела не шесть с половиной часов, а целую вечность. Время до омерзения течет слишком медленно. С одной стороны, не хочу ходить с работы, дабы не появляться на юбилее. С другой, хочется все бросить, притвориться больной и к Соболеву под бок. Он бы точно меня лечил всеми известными способами. Правда, сегодня такой номер не прокатит. А дальше он мне и без надобности, учитывая, сколько времени я нахожусь бок о бок с ним. Откидываюсь на спинку стула и начинаю прокручивать в голове разные варианты того, как пройдет вечер. И во всех вариантах я вижу один исход. Напьюсь, и дело с концом. Ужас. Хотя мне не привыкать. В этом случае Соболеву нечего разочаровываться. С перегаром и блюющую он меня уже видел. Спасет принцессу и по-любому разрулит все в своем духе. А не слишком ли я его идеализирую? Я даже не знаю, кем он реально работает, где живет и вообще никаких значимых фактов из его биографии. И спрашивать страшно. Не хочу разочаровываться. Какой-то замкнутый круг. Открываю ВК и начинаю набирать сообщения. И только перед отправлением осознала, что творю. Быстро стерла сообщение. А не слишком ли это? Подумает еще чего-нибудь. Мол, прилипала какая-нибудь. Но с другой стороны, можно же о чем-то важном спросить. «Например, о собаках. Это не так, палевно. Что у вас со стулом?» «Идиотка! Почему не у Гриши? Господи, дай мне ума!» «Охренеть какая то романтичная, Васенька! И если не знаешь, как начать разговор, напиши просто. Я соскучилась, как дела? По скриптум. Норм у него все с какахами. Сижу и лыблюсь, как дура. А впрочем, как тут явно лишнее?» Я не успела соскучиться за 6 часов. Ну, разве что чуть-чуть. Ты уже скоро выезжаешь? А собак выгулил? Воду поменял? Еду оставил? Блинский блин! Ну чего я, как вечно пилищая жена, себя веду? Точно обиделся. Сообщение прочитано, но ничего не ответил. Кто я ему такая, чтобы с него что-то требовать? Он вообще не обязан гулять с моей собакой. Выждала несколько минут и все же не выдержала. «Прости, что напираю, но вода — это важно. Я иногда сама забываю менять». Снова прочитал и снова ничего не ответил. И тут я понимаю, что он хочет. «Ты обиделся? Ну, прости. Я частенько бываю неблагодарной тварью. Спасибо, что заботишься в моё отсутствие о моём тоше. И за завтраки спасибо. Ну и так, в целом...» Перечитала собственное сообщение и еще больше сгрустнулась. Куда делась та милая, девятнадцатилетняя девушка? Но ведь я была такой. Чёрт. И хотелось бы измениться, только уже вряд ли. Смотрю на свое сообщение и понимаю, что этот гад продолжает молчать. А я, дура, на это ведусь. Ладно, ты прав. Я скучала. Просто не знала, как начать разговор, чтобы не казаться прилипалой. Вот и спросила про собачьи какашки. Кажется, целую вечность смотрю на экран компьютера. Снова прочитано. И снова тишина в ответ. Ну, знаешь ли? Ну ты козел, Петя. Вась, я вообще-то в туалете был. Ноут не закрывал, вот они и прочитаны. У тебя там месячные еще не пришли? Ты говорила, что вчера еще должны были. Как-то хотелось бы поскорее. Пойду помолюсь, что ли? Блин, блин, блин! Прости, тупанула. Все, мне надо работать. «Значит, не пришли?» «Пришли. Молиться не надо». «Так как насчет подобреть, Васенька?» «Сегодня в полночь я превращусь в милашку». «Окей, я тогда привезу наморник до вечера, но чтобы ты меня не покусала. Или лучше ошейник с поводком, чтобы не набрасывалось ни на кого». «Поводок, и ошейник, и наморник. Все розовое и со стразами». «Все будет исполнено, Василиса Петровна». Я тоже, кстати, скучал. Блин, ну что он со мной делает? Как в него можно не влюбиться? Это я еще слишком долго боролась. Или выпендривалась. Ай, да пофиг. Так и хочется написать какую-нибудь романтическую фигню в ответ. А что писать-то? Что хочешь, то и пиши, дура. Вот спасибо тебе, мой внутренний голос. Жду тебя. «Видела бы ты свою мордаху, Вася». Отрываю взгляд от экрана компьютера. Как я могла пропустить чей-то приход? А что не так? Да все так. Кстати, лучше не выходи с рабочего компа в соцсети. Могут спалить. Ты завтра работаешь? Нет, я только на денёчек вышла. Нафига? Послала бы их нафиг. С начальством, Светик, надо дружить. Я тебе завидую, Вась. В смысле? В прямом. «Я тоже хочу влюбиться. Это же так... классно!» «В машине не удалось узнать. Расскажи хоть, как он в постели». «Хорошо», — коротко бросаю я. «Но не хвастаться же тем, что мужик 43 активен как молодняк. Сглазит еще?» «То есть подробностей не будет?» «Конечно же, нет. Треснуть тебя охота». «Ладно. Он что-нибудь серьезное тебе предлагал?» Ну, переехать к нему или познакомить с родителями, куда-нибудь на отдых смотаться. У него нет родителей. И нет, не предлагал. И вообще, что? С любопытством интересуется Света. Я не понимаю, что он во мне нашел. Ты дура, что ли? Ну, ты как минимум красивая и стройная. Была бы я мужиком, я бы тебя трахнула. Именно. Просто трахнула. Если бы мы все выбирали только по внешности у нас бы не существовало миллионов пар. Если смотреть объективно, у меня поганый характер, я стала чёрствой, циничной. Он думает, что я шучу про готовку, а я реально не люблю готовить. Я хреновая баба, еще и дефектная. Ты долбанутая, а не дефектная. У тебя мужика сто лет не было, откуда ты вообще знаешь, что там полный крах? А если даже и так? У нас медицина куда шагнула? Вперед, а не назад. Деньги есть? Сделала ЭКО или наняла Сурмаму? И чего ты вообще на этом циклишься? Ему 43. Он же когда-то захочет детей? В банку подрочит, если сам не сможет доставить свою драгоценность. И вообще, может, вы расстанетесь через месяц-другой? Ну какие нафиг дети? Чего ты все усложняешь? Потому что дура. И всегда во всем ищу подвох. Так дурам везет! Не волнуйся. Он подозрительно хорош и готовит сам завтраки. Я встаю утром, а он уже подает мне еду. Правда, всегда яйца, от которых меня воротят. Точнее, от желтка. Но я молчу, не хочу его обижать. И что он с ним делает? Плюет в него? Да лучше бы плевал. Он жарит яичницу так, что желток полностью сварен. А я люблю, чтобы был жидким. Меня прям тошнить начинает от такого желтка. Это реально проблема. Да, ты права, ты его не заслуживаешь. Отдай мне. Видала? Ты чу фигу. Незлобно! Обе засмеялись в голос. Ладно, пойду я. У меня очередная писька через пять минут. Хороший тебе и главное чистой письке. Благодарю. Тянется к вазочке с конфетами. И за Рафаэлку спасибо. Аналогично отправляю в рот конфету и принимаюсь поправлять макияж. И еще два пациента и на каторгу. А может, все будет не так уж и плохо. Пока ждала опаздывающего пациента, уже и расчесалась сто раз, и подкрасилась. От скуки принялась читать справочник. «Тук-тук, Василиса Петровна, можно?» «Что ты тут делаешь?» Перевожу взгляд на часы. Соболев физически не мог за 40 минут оказаться здесь. «Стою. А теперь вхожу и закрываю дверь. На замок». «Я серьезно, Ты не мог оказаться здесь так быстро?» «Мог, Белочка. На момент нашей переписки я был дома. В смысле, у себя. Не волнуйся. Четвероногих я покормил и выгулил в два часа. Пеленку для твоего сыкуна положил, воду поменял». «Так нельзя, Петя!» Облокачиваюсь о стол, сложив руки на груди. Мне даже не к чему придраться. Не могу скрыть улыбку. А на случай, если будет к чему, я купил тебе кое-что. Закрой глаза. Давай быстрее, у меня еще два пациента. Закрываю глаза. Не буду быстрее. Нет никаких пациентов, Белочка. Шепчет мне на ухо. Последними записанными были Миша и я. Цыц. Даже не вздумай возмущаться. Самое смешное, что я и не думала возмущаться от столь прекрасной новости. И когда он стянул с меня халат, тоже. По ощущениям поняла, что Петя надевает мне на шею цепочку, берет меня за руку и, судя по всему, ведет к зеркалу. Всё, можешь открывать глаза. Как и предполагалось, на моей шее теперь красуется цепочка с кулоном в виде шара, усыпанного, ну, точно не цирконием. Перекатываю между пальцев безумно красивую вещь. Она не бросается в глаза, как нечто огромное и блестящее, скорее тонко и со вкусом. Спасибо. Мне нравится. Мне тоже. Тебе идет. Кстати, будешь плохо себя вести, надену еще вот это. Подает мне пакет, в котором лежит розовый ошейник, точно такого же цвета намордник и поводок. Ты сумасшедший. не. На самом деле я купил это для твоей Антонетты. Не понимаю, как ты гуляешь без поводка. Во-первых, оно все берет в рот. Во-вторых, лает на любых собак и в конце концов может сбежать». «Оно? Антонетты?» «Да. У меня для тебя плохая новость. Наши собаки того. Твой крикун за девочку, поэтому и ошейник ему будет розовый. И обзовем его Антонеттой». «Не говори чушь. Похоже, ты пересмотрел блондинку в законе». «Я не шучу. Как-нибудь сама в этом убедишься. Ой, все, циц. Намордник рядом. Ты добреть вообще собираешься?» «Так еще не полночь». «Действительно». Стоило только выйти на улицу, как я, наконец, обратила внимание на то, что Соболев одет не как обычно. На нем классический черный пиджак и белоснежная рубашка. И даже не в привычных для себя джинсах. А в брюках статный красавчик. Ну давай, скажи, сделай мне приятно. Красивый. Я знаю. Улыбнувшись, произнес Петя, открывая мне дверь в машину. Видимо, сегодня я отменный тормоз. Это что за машина? У тебя была другая? Та была не совсем моя. А это уже моя красавица. Я напоминаю, что намордник, ошейник и поводок рядом, Василиса Добермановна. Садись уже давай. Добрее и милее. Надо быть добрее и милее. Вновь повторяю про себя. Ну что ему и вправду избавляться от машины и квартиры только потому, что мне не нравятся богатые свиньи? Так, стоп. А где он в реале живет? Вась, по глазам вижу, что ты хочешь намордник. Оно тебе надо? Игриво произносит Петя, как только мы трогаемся с места. «Не надо. Просто скажи, где ты на самом деле живешь? Дом?» «Да. Небольшой коттедж», — тут же добавляет Соболев. «Сколько квадратов?» но, -но, но Такие вопросы только после свадьбы». «А до этого купишь еще один дом, только реально небольшой?» Наморник! Шумно выдыхаю и отворачиваюсь к окну. Теперь я уже хочу посмотреть на его небольшой коттедж. Так ведь гад не приглашает. Момент знакомства с моей любимой бабушкой прошел на удивление спокойно, даже без косых взглядов. Скорее, они были удивленные и любопытные. Но больше всего меня удивило то, что никакого славы на празднике не оказалось. «Ну как тебе, моя бабуля?» «Мне не нравится ее оскал». А в целом нормальная бабка, но напоминает немного обезьяну. Мне тоже всегда было похоже на шимпанзе. Но не обольщайся, она только притворяется на людях, милой. Мы все притворяемся лучше, чем есть. Я нет. Ну, то есть только с пациентами. Быстро добавляю я. То есть ты тоже, Васенька? С каким-то удовольствием произносит Соболев, отодвигая мне стул. Ну, пусть будет «да». Нехотя признаю я. Чувствую, что все взгляды прикованы к моему Соболеву. С одной стороны, мне это нравится, ибо взгляды эти не злые. С другой — нет. Девка какая-то за столом сидит и пялится на Петю. Я ее знать не знаю. Вот кем ее представили. Витать нужно поменьше в облаках. Может, и знала бы тогда, кто такая. «Петя, а чем вы занимаетесь?» «Ну, начинается». В принципе, бабуля вполне дружелюбна, но подвох от нее чую. Я биоэнерготерапевт. Раскрываю чакры. Кстати, после трапезы можем все вместе начать их раскрывать. Как интересно. Я с удовольствием. А сколько за это платят? На жизнь хватает. Точно хватает? Определенно, Любовь Иванна. Кстати, а кто готовил это вкусное мясо? Я, с удовольствием отвечает мама. «Всю еду готовила я! Очень вкусно, Екатерина Михайловна! Спасибо за комплимент!» Слишком. Все слишком мило. Разве так бывает? А может, у меня паранойя? Зачем я постоянно ищу подвох? Неужели нельзя просто порадоваться? Потянулась за очередным куском мяса и замерла, услышав громкий, но очень громкий характерный звук. И кажется... Источник его возникновения, судя по моментально распространившемуся по гостиной флёру и напряженному Петиному лицу, сам Соболев. Ну вот и все. После такого он им разонравится. Молчание за столом затягивается. Блин, как неловко-то, словно это я виновник. Обезьяна чи, чи чи продавала кирпичи, за веревку дернула и нечаянно пёрнула. Занавес. Не волнуйтесь, Любовь Ивановна. Как ни в чем не бывало, продолжает Соболев. В этом нет ничего страшного. Это норма, тем более для пожилых людей. В Индии вообще считается, что человек, который это сделал за столом, так выражает свою благодарность за вкусную еду. Так что, Екатерина Михайловна, вас только что поблагодарили. Всегда пожалуйста, мама. Только больше никому благодарить меня не надо. Невозмутимо произносит мама, потянувшись к бокалу с вином. А бабуля? Бабуля сейчас определенно записала Соболева во враги. Оно и понятно. Благодарила-то маму явно не она. Трам-пам-пам.